Вечером, как и договаривались, я с Ксенией пришел в кирпичи. Мы заняли столик в дальнем углу, заказали графин, водки, вино для Ксюши и море закуски. Еще через минут пять подъехали л ё х а с Иваном. Они были в своем репертуаре, привлекая внимание, искались, подошли к нам и плюхнулись на стулья. «Привет!» – сказал Иван. «Здорово, с е р ё г гаркнул л ё х а «Здравствуйте, милая девушка!» «Ксюш!» «Знакомься, это мои друзья, Алексей и в а н с п о х о д и л с я я. Они пожали друг другу руки, л ё х а подмигнул мне и тайком показал большой палец. «Понравилось, значит, дай бог с ним. Гораздо важнее, что Ксюша нравится мне. А л ё х и н а мнение мне хоть и дорого, но никак не в этом вопросе». Иван разлил водку, налил вина Ксюше и провозгласил тост. «Ребят!»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 Лучшие друзья, любимая девушка, отличный стол и тёплая-тёплая атмосфера. Хорошо. Мы чокнулись и выпили. Лёха крякнул и закусил маринованным огурчиком. Ну, как говорится, сказал он, между первой и второй наливай ещё одну. Иван тут же разлил по новой. Слушай, Серёг, обратился ко мне Лёха. Давно хотел спросить, да забывал постоянно. Наверное, и Ксюша с Иваном будет интересно. «Откуда у тебя такая фамилия? Резвей?» «А, очень просто. Предки резвыми были, а ровно до тех пор, пока мой дед не получил паспорт. Открывает он его, а там резвей. Что интересно, его брат так и остался резвым». «О!» – воскликнул л ё х а «У меня тост созрел». И мы выпили за л ё х и н тост. А потом еще. И еще. Следом мы заказали два графина, а Ксения, ратовавшая на трезвый образ жизни, поддалась л ё х и н ы м уговорам и перешла с вина на водку. Под хорошую закуску и веселые дружеские задушевные разговоры, ледяная водочка шла легко и благостно. Тем у д и в и т е л ь н о е было, что никто не у п и л с я до состояния рис. Ксюша все больше слушала, но если открывала рот, то в тему и по делу, чем заслужила л ё х и н а уважение. О чем он ей так прямо и заявил. Вечер близился к завершению, когда л ё х а сделал неожиданное предложение. «Ребят, есть идея устроить нашему новоиспеченному водиле еще один экзамен на вождение. Спонсором экзамена будет моя скромная персона, которая предоставит для испытаний свои колеса». а л ё х а ты в своем уме?» – удивился я. «Я с тобой за разбитый т у а р а к не расплачусь». «Ты опять за свое?» – грозно поинтересовался л ё х а Я умолк. «Действительно. Что это я?» «Мне выдали права. Официально, без взяток. Значит, ездить я умею». «Поехали!» – с энтузиазмом сказал я. «И мы поехали». л ё х а показал, как управлять автоматической коробкой передач, посадил меня за руль, сам сел рядом. Сзади сидели Ксения с Иваном.